«На сколько лет я выгляжу?» Казалось бы, ответ на этот вопрос у многих мужчин, сведущих в вещах, связанных с подъемом настроения у прекрасной половины человечества, крутится на языке сам собой, на 18. Но не тут-то было, не так все просто. Задавая этот вопрос, женщина, безусловно, хочет слышать цифру, которая будет меньше ее реального возраста. Но если ей около 40 лет, а вы вдруг скажете, что выглядит она на 18, воспользовавшись накопленной за годы жизни мудростью, она сможет догадаться, что вы, мягко говоря, лукавите. Поэтому совет такой. Всегда вы читаете лет пять из ее реального возраста. Это и подозрение лишнее исключит, и даме приятное сделайте. В случае, если вы не знаете реального возраста девушки, выход такой. Прикиньте у себя в голове, сколько лет вы бы ей дали реально. А потом от этой цифры смело вы лет семь-восемь, Называя некруглое числительное, вроде 24, 28, 32, 43, вы выглядите как бы знатоком, и поэтому на озвученной ниже реального возраста женщины среагируют более чем положительно. А еще лучше обозначьте диапазон. К примеру, лет 25-27 или 40-42, больше 45, пожалуй, желательно не называть при любом раскладе. Запомните, до 18 снижать не актуально никогда. Если девушка младше 20, ей хочется выглядеть старше, а если ей больше 20, снижение до 18 уже подозрительно. Уж такая судьба у цифры 18. Никто и никогда не воспринимает ее всерьез. Даже 18. Зато снижать до 45 смело можно любой даме, перепрыгнувшей черту в 50 лет. Даже если женщине глубоко «за», и она, конечно же, поймет, что вы сильно преувеличиваете, а точнее преуменьшаете. Ей все равно будет приятно, что вы хотите ее порадовать.